Глава 33. Гервин. Больше всего хотелось сходу броситься в бой и уже потом выяснять, кто и зачем организовал эту засаду. Иначе происходящее не назовёшь. Но я всё же заставил себя поумерить пыл и мыслить рационально. Потом, покинув машину, первым делом набросил на неё ещё несколько очень сильных защитных плетеней, чтобы моя Кету уж точно не пострадала. Потом отправил магический вестник Мару и на ближайшую заставу. Делал я это поря в небе над нашей колонной, скрытый отражающим щитом. Сверху ситуация выглядела ещё более неприятно. Моих воинов теснили наши же солдаты. Хорошо хоть противники пока били друг по другу не в полную силу. Никому из них не хотелось причинять существенный вред своим. Но и остановить битву они не могли, ведь и у тех, и у других был приказ. Мой. По логике мне следовало как можно скорее прекратить сей фарс, а для этого нужно приземлиться рядом и приказать всем остановиться. Но вот только именно такого шага от меня и ждали. Кто? Ясное дело, тот, кто и организовал эту засаду. Полагаю, он использовал оборотное зелье и мою кровь, которая должна была остаться ещё с прошлого плетения. Вероятнее всего, он сам где-то поблизости. Желать добить меня, не допустив у возвращения в столицу, очень может быть. И у него точно есть средства это сделать. Вставлю на то самое зелье, чьи пары едва не убили Кэтрин. Но если он его используют, могут пострадать солдаты, и у нас просто не будет ресурсов и сил, чтобы спасти всех. Кивнув своим мыслям, я спустился к той машине, в которой ехал молодой колдун, и как можно незаметнее проскользнул в салон. Увидев меня, Крейт широко улыбнулся. Он явно не чувствовал в происходящем опасности, был уверен, что если я рядом, то ничего плохого не случится. А вот Иглар выглядел насторожённым. "Идём", сказал я, поймав его взгляд. "Только через мою дверь и держись ко мне ближе, иначе заметят". Тот кивнул и сделал всё в точности, как ему сказали. А как только мы оказались за пределами машины, я подхватил его под мышки и поднялся в воздух. Ваше высочество, испуганно прошептал парень. Не босинь уроню, ответил я. Мне нужна твоя помощь. Сейчас на меня нападут. Возможно, используют твоё зелье с ядовитыми парами. Ты знаешь, как сделать, чтобы оно не подействовало? Парень сглотнул, опустил голову, но, увидев, что мы высоко над землёй, снова поднял взгляд к горизонту. Кажется, он боялся высоты. А ну сильнее предыдущего варианта. но действует всего минуту, точнее 53 секунды, а на открытом воздухе и того меньше. Потом становится безвредно». «Отлично», — ответил ему. «Чем сможешь помочь? Там наши воины сражаются с нашими же воинами, которым якобы я лично приказал напасть на кортеж. Меня посчитают самозванцем». Иглар задумался и старался больше вниз не смотреть. Молчал он недолго, видимо, понял, что на землю я его верну только тогда, когда мы найдём решение. Я знаю заклинание обездвиживания, сообщил он. Оно сильное, но остановит всех минуты на 2 не больше, и я вас могу прикрыть моей защитой. Защиту ставь сразу, как приземлимся, а с обездвиживанием пока подожди. Если пригодится, тогда мы это понять. И ещё, когда доберёмся до Тироны, тебе придётся придумать противоядие от своего яда. У меня есть, признался тот. Мне Аверита заставила сделать, в сумке лежит. Обожаю Авериту за её предусмотрительность, хмыкнул я. Значит так. Сейчас я опущу тебя, но оставлю щит. Его не пробьют и не преодолеют, разве что поры твоей же дряни. Готов действовать? Готов, решительно отозвался тот. Тогда летим. Парень не ответил, потому что мы стремительно помчались вниз. Но теперь летели прямиком к сражающимся. Место для засады оказалось выбрано не случайно. По бокам от широкой дороги располагался густой лес, в котором так легко было скрываться до нашего появления. Да и сейчас там наверняка прятались немало воинов, ведь айвы умели становиться совершенно незаметными среди деревьев. Если бы не защита, которую перед выездом мы установили на всю колонну, кто-то бы уже обязательно попытался добраться до тех, кто пока находился внутри. Поставив Иглара на дорогу чуть в стороне от сражения, я усилил его защиту. И только теперь, сбросив отражающий щит, направился к сражающимся. «Остановить бой!» — рявкнул так, что ближайший ко мне солдат вздрогнул. Все замерли, уставившись на меня. Одни с облегчением, другие с сомнением. «Это диверсия!» — строго и холодно заявил я. «При виде розового дыма минуту не дышать. Один вдох, и вы трупы». Взять самозванца, ответил кто-то моим же голосом, с моими же интонациями. И, повернув голову на звук, я увидел самого себя. Странно было смотреть на полную свою копию, приближающуюся к солдатам. Он даже шёл так же, а на его руке блестел такой же родовой перстень. Не будь я сам собой, то точно принял бы его за принца Гервина. Магические потоки вокруг меня странно всхлыхнулись. Это нельзя было увидеть, только почувствовать. Сначала я признаюсь, насторожился, но потом понял, что это сила Иглара, и он мне точно не навредит. Клятва не позволит. Вы сомневаетесь, кто из нас настоящий? холодно произнёс уже Гервин, глянув на своих солдат, не спешивших исполнять его приказ. Я рассматривал его, пытаясь определить, где он держит пузырьки с ядовитым зельем, а вот отдавать приказы не стал. Мои солдаты проходили через присягу, Никто из них не мог пойти против своего принца, а сейчас неправильный выбор обошёлся бы им ценой в жизнь. Но мой двойник этого, кажется, не знал. То есть к арме отношений не имеет, хотя приказы отдают мастерски, легко и привычно. А ещё он отличный актёр. И, кажется, я знаю, кто скрывается за моей собственной личиной. Не заставляй их делать выбор, проговорил мне, не отводя взгляда от противника. В их случае лучшее решение сейчас держать нейтралитет. Предлагаю решить всё один на один. Я был сильнейшим магом королевства. Это не бахвальство, а констатация факта. Обратное зелье могло дать этому гаду мою внешность, даже мой голос, но вот мою магию нет. Ты смеешь бросать мне вызов? возмущённо выдал лжегервин. Я усмехнулся и кивнул. Все в армии знали, что я ни за что бы не отказался. Во-первых, отказаться от вызова на бой это признак трусости, а во-вторых, мои солдаты были в курсе, как я люблю хорошие спарринги или даже драки. Увы, статус не давал разгуляться, поэтому я всегда цеплялся за любую возможность вступить в схватку. Да и какой командир покажет свою слабость перед подчинёнными? "Смею", проговорил, улыбнувшись. Хочешь даже без магии, если тебя так смущает этот момент. В его взгляде на долю секунды мелькнула растерянность. Принимаю вызов, ответил он гордо. И смело шагнул ко мне, но даже не подумал расстегнуть или снять китель. А я понял, что драться он не намерен, а значит, прямо сейчас задействуют один из своих казарей. Без них он всё это организовать точно бы не стал. Когда между нами оставалось не больше 3 шагов, В его руке появился стеклянный пузырёк, который тут же полетел мне под ноги. Ещё один он бросил к солдатам, а сам резко взмыл в воздух. Из разбившихся сосудов повалил густой розово-фиолетовый дым. Я закрыл нос и рот ладонью, надеясь, что солдаты помнят мой приказ и успеют его выполнить. Глянул вверх, и тут же рванул вслед зал Жегервиным, который уже активировал отражающий щит. Я потерял его из виду, но отступать не собирался. Создал плетение воздушного вихря, напитал его силой и направил вперёд. Потом повторил этот манёвр, бросив плетение в другую сторону. Затем ещё и ещё. Ведь ветер худшее препятствие для того, кто летит на крыльях. И мой расчёт оказался верным. Не прошло и минуты, как один из вихрей поймал и закружил кого-то большого, точно не птицу. Тогда ещё больше усилил это плетение, направив его вниз. У самой земли чуть придержал добычу, чтобы самозванец не разбился. Но его приземление всё равно получилось болезненным. Когда я встал рядом с лжегервином, тот был без сознания, но точно жив. Сперинал его магией, поднял плетением левитации и направился к солдатам, таща свою добычу следом. Вот только лишь стоило дойти до машин, И моё настроение скатилось в бездну. Пять раз солдат были без сознания, явно надышавшись ядовитых паров. Но что самое паршивое, когда я развеял щит, скрывающий моего колдуна, то увидел его лежащим на земле. Создателя погубило его же создание. Все убедили, что тут настоящий принц. Резко бросил я, обернувшись к солдатам: "Сворачивайте засаду". Следователь побеседует с каждым из присутствующих. Мой секретарь сейчас запишет имена и фамилии. Пострадавших не трогать, всё равно ничем не поможете. Потом нашёл взглядом Сверта из моей охраны и приказал: "Принеси сюда вещи колдуна и позови всех целителей". Тот кивнул и умчался исполнять приказ. А я обратился к другому из своих воинов: "Пригласи Эрна Неритара. Ему следует начать выяснять всё по горячим следам". Тот кивнул и тоже рванул к машинам. Я глянул на вытянувшихся по струнке бойцов, нашел взглядом Криста, командующего вторым отрядом, едущим с нами, и распорядился. Задержать для допросов всех, кто общался сегодня и вчера с самозванцем. Он точно действовал не один. А вот охрану пленника я поручил Зейну и Сорку из отряда Анмара. В них я не сомневался, эти уж точно не позволят ему сбежать. Когда отдал все распоряжения, явились целители и Сверд с сумкой колдуна. В ней почти не было вещей, зато разного рода пузырьков и колбочек со странными жидкостями и мела с избытки. Единственное, он и не подумал что-то из этого подписать. Целителем пришлось изрядно повозиться, с опаской открывая одну за другой. Но они действовали так медленно, что я решил пойти иным путём и отправился за краем. Верита говорила, что мальчику очень нравилось наблюдать за некоторыми экспериментами Иглара, а юный колдун всегда пояснял для него, что и зачем делает. Осталось надеяться, что детская память сохранила хоть что-то из этих сведений. Крайт мою просьбу принял с интересом. "А что случилось?" спросил он, когда я вёл его к месту битвы. "Недоразумение", ответил он клончиво. "А почему дяди лежат?" В его голосе послышался испуг. отравились, не стал врать. И нам нужно найти лекарство, противоядие. Оно точно есть у Вещахи Глора. Сам он тоже пострадал, потому нам очень нужна твоя помощь. Мальчик вмиг принял серьёзный вид и кивнул. Когда мы показали ему расставленные прямо на дороге пузырьки, сразу указал на синевато-розовые и сказал, что их трогать ни в коем случае нельзя. Видимо, Иглар боялся, что малыш не нароком откроет и отравится. А это чтобы хорошо спать, сказав, указал на желтовато-жидкость. Потом ткнул пальцем в синие пузырьки и добавил: "Это для памяти или от памяти? Или от головы?" Целители поспешили убрать указанные зелья. А вот что в оставшихся мальчик не знал. Но теперь найти нужно стало чуть проще. Увы, мы не имели представления ни о составе, ни о дозировке. потому было принято решение дать каждому из пострадавших по пол-ложки каждого из пяти неопознанных зелий. Да, риск, но сейчас на кону стояли жизни, и спасти их можно было только так. Целители контролировали состояние каждого из пострадавших. Я решил, что на дороге оставаться не стоит, и приказал грузить всех в машины и отправляться к ближайшему поселению. Судя по карте, это хамвик. А когда сам вернулся в машину, снял свою защиту и с облегчением встретился взглядом с взволнованной Кэт. Через нашу связь я чувствовал, что она хоть и переживает, но в порядке. И всё равно боялся, что враги могут оказаться ещё более изобретательными и как-то её выкрасть. К счастью, этого не произошло. Но несмотря на все щиты, поставленные на машину, и защитные заклинания, наложенные на Кэтрин и Гларом, я всё равно за неё переживал. И почти не мог это контролировать. Что там произошло, спросила моя Хайти, хотя нет, будущая жена. Этот статус для неё мне определённо нравился гораздо больше. Много чего. Едем к ближайшему поселению, пострадавшим нужна помощь, ответил устало. Я буду помогать. Я целитель, решительно заявила Кэтрин. Спорить не стал, поступил мудрее. Иглар тоже пострадал. Буду рад, если ты поможешь ему. Кэт взволнованно вздрогнула, но сразу же взяла себя в руки и решительно кивнула. Поможет. Точно сделает всё, что в её силах. Главное, не навреди себе, попросил, взяв её за руку. Буду осторожна, пообещала она и даже попыталась мне улыбнуться. Я поднёс её кисть к губам и поцеловал запястье. Она душе стала спокойнее и теплее. Теперь, когда решение о женитьбе на Кет было принято, и я окончательно осознал, что очень этому рад. Она именно та девушка, которую я хочу видеть и чувствовать рядом с собой. Она моя. Церемонию придётся провести в самое ближайшее время. Да, сразу, как только приедем в Тирон. Увы, без официального позволения отца, которое он точно даст, пусть только попробует не дать. Свадебный ритуал мы пройти не сможем. Но как только получим его, сразу отправимся в храм стихий. Нельзя допустить, чтобы силы ритуала хаити продолжала давить на нашего сына. И плевать на традиции. Потом, позже мы проведём ещё одну церемонию, так сказать, для общественности. Будет и свадьба, и балы, и родителей Кэтрин я обязательно приглашу. Мы всё устроим как надо. Но до этого нужно уладить тюльму вопросов, в том числе с королём и принцессой Раниви. компенсировать отказ от помолвки политическими и торговыми договорённостями. Решил. Главное, чтобы Скетт и сыном всё было хорошо. А для этого необходимо распутать до конца тот клубок подставы и преступлений, который закрутился вокруг нас. И начать лучше с допроса пойманного мной самозванца. Ему, кстати, и помощь тоже оказали. Вот только я сомневаюсь, что смогу во время допроса оставить его целым и невредимым. Если это то, так он, я думаю, то у него явно есть какая-то возможность обходить действия артефакта истины. Что ж, тогда придётся действовать иными методами, куда более жестокими, но точно действенными. И совесть моя при этом будет молчать.